Больных, малоумных и некрасивых. Великая богиня Муза обнажена, как дарящая истину, как не ни к месту, ни к времени. Она не может быть домашней женщиной. Она всегда будет противостоять ей. Женщины не могут сколько-нибудь долго выдержать ее роль. «Я знаю», — грустно и тревожно сказала Таис, —